Они стояли, обливаясь потом. Земля дрожала, дом покачивался и сжимался. Либра снова принялась танцевать свою проклятую польку, свой гусиный танец. Солнце, поднявшись чуть выше, стало ещё больше и краснее. Скудная атмосфера была насыщена газом и пылью. Что с ним творится, Олен? Я боюсь, что он умирает вместе с ними. С ними? Но они умерли, я же сказал. Девять умерло. Они все мертвы, раздавлены или задохнулись. Все они в нём, и он в них, во всех. Они умерли, и теперь он умирает их смертями, один за другим. Господи, какой ужас! сказал Мартин. Следующий приступ был примерно таким же. Пятый и еще хуже. Каф рвался и бился, стараясь сказать что-то, но слов не было, словно рот его набили камнями и глиной. После этого приступы стали слабее, но и он сам ослаб. Восьмой приступ начался в 4.30. «Бью и Мартин», Бились до половины шестого, стараясь удержать жизнь в теле, которая без сопротивления уплывала в царство смерти. Им это удалось, но Мартин сказал, что следующего приступа он не переживет. Так бы оно и вышло, но Пью, прижавшись ртом к его рту, вдыхал в воздух его опавшие легкие, пока сам не потерял сознание. Пью очнулся. Купол был матовым, в нём не горел свет. Пью прислушался и уловил дыхание двух спящих мужчин. Потом он заснул, и его разбудил только голод. Солнце поднялось высоко над тёмными равнинами, и планета прекратила свой танец. Как спал. Пью и Мартин пили крепкий чай и глядели на него. «С торжеством собственников!» Когда он проснулся, Мартин подошел к нему. «Как себя чувствуешь, старик?» Ответа не было. Пью занял место Мартина и заглянул в карие, тусклые глаза, которые глядели на него, но ничего не видели. Как и Мартин, он сразу отвернулся. Он подогрел пищевой концентрат и принес кафу. Выпей. Он заметил, как напряглись мышцы на шее Кафа. "Дайте мне умереть", сказал юноша. "Ты не умрёшь", Каф сказал, чётко выговаривая слова. "Я на 9/10 мёртв. У меня нет сил, чтобы жить дальше". Это подействовало на Пью, но он решил сражаться. "Нет. сказал Антоном, нетерпевшим возражений. Они мертвы, другие, твои братья и сёстры. Ты не они. Ты жив. Ты Джон Чоу. Твоя жизнь в твоих собственных руках. Юноша лежал неподвижно, глядя в темноту, которой не было. Мартин и Пью с обоими запасными роботами по очереди отправлялись на экспедиционном трейлере к адской пасти, чтобы спасти оборудование, уберечь его от зловещей атмосферы Либры, потому что ценность его выражалась в астрономических цифрах. Дело двигалось медленно, но они не хотели оставлять Кафа одного. Тот, кто оставался в куполе, возился с бумагами, а Каф сидел или лежал, глядя в темноту,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 шесть дней назад. Радио щелкнуло, и в него ворвались звуки космоса. Пауза шестнадцать секунд. Корабль был на орбите вокруг третьей планеты. «Все, кроме одного, погибли, а вы с Мартином невредимы?» «Мы в порядке, шеф». Тридцать две секунды молчания. «Пассерина оставила нам еще одну исследовательскую команду. Я могу перевести их на объект». адская пасть вместо квадрата семь. Мы уладим это, когда прилетим. В любом случае мы сменим тебя и Мартина. Держитесь. Что-нибудь еще?» «Больше ничего». Тридцать две секунды. «Тогда до свидания, Оуэн». Каф слышал этот разговор и позднее Пью сказал ему.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 Он нас даже не видит. Ему слишком темно. В темноте бывает перерезают глотки. Он нас ненавидит, потому что мы не алев, не йод и не заин. Может быть. Но я думаю, что он одинок. Он нас не видит и не слышит. Это верно. Раньше ему и не требовалось никого видеть. Никогда до этого он не знал одиночества. Он разговаривал сам с собой, видел самого себя, жил самим собой. Жизнь его была полна девичью я. Он не понимает, как ты можешь жить сам по себе. Он должен научиться. Дай ему время. Мартин покачал головой. Сломался, сказал он. И когда останешься с ним один на один, запомни, что он может свернуть тебе шею одной рукой. «Свернуть он может», — с улыбкой ответил Пью. Они стояли перед куполом, программируя серворобота для починки сломанного тягача. Пью мог видеть оттуда кафа под куполом, напоминавшего муху в янтаре. «Передай мне вкладыш». Почему ты решил, что ему станет лучше? Он сильная личность. Можешь в этом не сомневаться. Сильная личность? Обломок личности. Девять десятых его мертвы. Он же сам сказал. Но он-то не мертв. Он живой человек по имени Джон Кафф Чоу. Воспитание его было необычным. Но в конце концов... Каждый мальчик расстаётся со своей семьёй. Он тоже это сделает. Что-то непохожее. Подумай, Мартин, для чего люди придумали клонирование? Для обновления земной расы. Мы ведь не лучшие её представители. Погляди на меня. Мои интеллектуальные и физические данные вдвое хуже, чем у Джона Чоу. Но я был так нужен земле, в глубоком космосе, что когда я изъявил желание работать здесь, мне вставили искусственное лёгкое и ликвидировали близорукость. А если бы на земле был избыток здоровых молодых парней, неужели бы потребовались услуги близорукого валитьца с одним лёгким? Вот уж не знал, что у тебя искусственное лёгкое. Теперь будешь знать. Нежестеное лёгкое. а человеческая часть чужого тела, выращенная искусственно, клонированная, точнее говоря. Так в медицине делают органы-заменители с помощью клонирования, только частичного, а не полного. Теперь это моё собственное лёгкое. Но я хотел сказать о другом. Сегодня слишком много таких, как я, и слишком мало таких, как Джон Чоу. Учёные пытаются поднять генетический уровень человечества. Поэтому мы знаем, что если человек клонирован, то это наверняка сильный и умный человек. Разве не логично? Мартин хмыкнул. Серворобот загудел, разогреваясь. Каф мало ел. Ему трудно было глотать пищу. Он давился и отказывался от еды после нескольких глотков. Он потерял в весе восемь или десять килограммов. Но недели через три к нему начал возвращаться аппетит. И однажды он занялся разработкой имущества клона. Переворошил спальные мешки, сумки, бумаги, которые Пью аккуратно сложил в конце прохода между ящиками. Он рассортировал все. Жег кипу бумаг и мелочей. Собрал остатки в небольшой пакет и, и снова погрузился в молчание. Ещё через 2 дня он заговорил. Пью пытался избавиться от отражения ленты в магнитофоне, но у него ничего не получалось. Мартин улетел на ракете проверять карту Пампы. Чёрт возьми, воскликнул Пью и каф отозвался голосом лишённым выражения. Хотите, чтобы я это сделал? Пью вскочил, но тут же взял себя в руки и передал аппарат Кафу. Тот разобрал его, потом собрал и оставил на столе. Поставь какую-нибудь ленту, сказал Пью как можно естественней, склонившись над соседним столом. Каф взял первую попавшуюся ленту. Это оказался хорал. Каф лёг на койку. Звук поющих хором сотен человеческих голосов заполнил купол. Каф лежал неподвижно, лицо его не выражало ничего. В течение следующих дней он выполнил ещё несколько дел, хотя никто его об этом не просил. Он не делал ничего, что потребовало бы с его стороны инициативы, и если его просили о чём-нибудь, Он попросту не реагировал на просьбу. Он поправляется, сказал пиу на аргентинском диалекте. Нет. Он превращает себя в машину, делает лишь то, на что запрограммирован и не реагирует на остальное. Это хуже, чем если бы он совсем ничего не делал. Он уже не человек. Пью вздохнул. Спокойной ночи. сказал он по-английски. Спокойной ночи, Каф. Спокойной ночи, ответил Мартин. Каф ничего не ответил. На следующее утро Каф протянул за завтраком руку над тарелкой Мартина, чтобы достать гренок. Почему ты меня не попросил? вежливо сказал Мартин, подавляя раздражение. Я бы передал Я и сам могу достать, ответил Кав безцветным голосом. Да можешь, но послушай, передать хлеб, сказать спокойной ночи или привет всё это не так важно. Но если один человек что-то говорит, другой во всех случаях должен ему ответить. Молодой человек равнодушно глянул в сторону Мартина. Его глаза всё ещё не замечали людей, с которыми он говорил. Почему я должен отвечать? Потому что к тебе обращаются. А почему? Мартин пожал плечами и рассмеялся. Пьюв вскочил и включил камнерез. Потом он сказал: "Отстань от него, Мартин". В маленьких изолированных коллективах Очень важно не забывать о хороших манерах. Раз уж работаешь вместе, его этому учили. Каждый в глубоком космосе знает об этом. Так что же он сознательно отказывается от вежливости? Ты говоришь спокойной ночи самому себе. Ну и что? Неужели ты не понимаешь, что Каф никогда не был знаком ни с кем, кроме самого себя? Тогда Клянусь богом, все эти штуки с клонированием ни к чему, сказал Мартин. Ничего из этого не выйдет. Чем могут помочь человеку эти дубликаты гениев, если они даже не подозревают о нашем существовании? Пью кивнул. Может, разумнее разделять клоны и воспитывать их с обычными детьми? Но из них составляются такие великолепные команды. Разве Не уверен. Если бы эта команда состояла из десяти обычных серых инженеров-исскателей, неужели бы все они оказались в одно время в одном и том же месте? Неужели бы они все погибли? А что если эти ребята, когда начался обвал и стали рушиться стены, бросились в одном и том же направлении, вглубь шахты? Может, чтобы спасти того, кто был дальше всех? Даже Каф, который был снаружи, сразу бросился в шахту. Это гипотеза. Но я полагаю, что из десяти обыкновенных растерявшихся людей хоть один выскочил бы на поверхность. Проходили дни. Красное солнце кралось по тёмному небу, но Каф всё так же не отвечал на вопросы. и Пью с Мартином все чаще сцеплялись между собой. Пью начал жаловаться на то, что Мартин храпит. Оскорбившись, Мартин перенес свою койку на другую сторону купола и некоторое время вообще с ним не разговаривал. Пью насвистывал в алийские песенки, и это надоело Мартину. Тогда Пью тоже на него обиделся, и какое-то время – не разговаривал с ним. За день до прилёта корабля Мартин объявил, что собирается в горы Мезанета. А я полагаю, что ты наконец поможешь мне закончить анализ образцов на компьютере. Мрачно заметил Пью. Как тебе поможет? Я хочу ещё разок взглянуть на траншею. Желаю успеха, добавил Мартин на диалекте и ушёл посмеиваясь. Что это за язык? Аргентинский. Разве я тебе об этом не говорил? Не знаю. Через некоторое время молодой человек добавил: Боюсь, что я многое забыл. Но ну и пусть, мягко сказал Пью, внезапно осознав, как важен этот разговор. Ты поможешь мне поработать на компьютере, Каф? Тот кивнул. У них было много недоделок, и работа отняла весь день. Кав был отличным помощником, быстрым и сообразительным, и чем-то напоминал самого Пью. Правда, его бесцветный голос действовал на нервы, но это можно было пережить. Через день прибудет корабль, старая команда, товарищи и друзья. Днём они сделали перерыв, чтобы выпить чаю, и Кав спросил: Что случится, если корабль разобьётся? Они все погибнут. Что случится с вами? С нами мы передадим по радио SOS и будем жить на половинном рационе, пока не придёт спасательный корабль с третьей базы. На это уйдёт 4 1/2 года. Мы наскребём припасов для троих на 4-5 лет. Туго придётся, но перебьёмся. — И они пошлют спасательный корабль из-за трех человек? — Конечно. Кав больше ничего не сказал. — Хватит рассуждать на веселые темы, — сказал Пью, поднимаясь из-за стола, чтобы вернуться к приборам. Он покачнулся, и стул вырвался из руки. Пью, не закончив пируэта, врезался в стену купола. — Ну и ну, — сказал он. — Что это было? — Да. Землетрясение, ответил Каф. Чашки плясали звонко, ударяясь о стол, ворох бумаг взвился над ящиком, крыша купола вздувалась и оседала, под ногами рождался глухой грохот, наполовину звук, наполовину движение. Каф сидел неподвижно. Землетрясением не испугаешь человека, погибшего при землетрясении. Пью побелел. Черные жесткие волосы разметались. Он был напуган. Он сказал. «Мартин в траншее». «В какой траншее?» «На линии большого сброса, в эпицентре здешних землетрясений. Погляди на сей смограф». Пью сражался с заклиненной дверью дрожащего шкафа. «Что вы делаете? Надо спешить ему на помощь». Мартин взял ракету, Летать на флайерах во время землетрясения опасно. Они выходят из-под контроля. «Заткнись ты, ради бога!» Каф поднялся, и голос его был так же ровен и бесцветен, как и всегда. «Нет никакой необходимости отправляться сейчас на поиски. Это ведет к неоправданному риску. Если услышишь, что он нажал на кнопку тревоги, немедленно сообщи мне по рации». сказал Пью, защёлкивая шлем и бросаясь к люку. Когда он выбежал наружу, Либра уже подобрала свои порванные юбки и вся она до самого красного горизонта отплясывала танец живота. Из-под купола, как видел, как флайер набрал скорость, взвился вверх в красном туманном свете подобно метеору и исчез на северо-востоке. Вершина купола вздрогнула, и земля кашлянула к югу от купола образовался сифон выплюнувший столб чёрного газа пронзительно зазвенел звонок и на центральном контрольном пункте вспыхнул красный свет под огоньком была надпись скафандр номер 2 и от руки там было нацарапано а г м каф не выключил сигнала он попытался связаться с мартином потом с пью но не получил ответа. Когда толчки прекратились, Каф вернулся к работе и закончил то, что они делали с Пью. Это заняло часа 2. Через каждые полчаса он пытался связаться со скафандром номер 2 и не получал никакого ответа. Затем радировал скафандру номер 1 и тоже не получил ответа. Красный огонёк потух примерно через час. Подошло время ужинать. Кав приготовил себе ужин и съел его, потом лёг на койку. Последние толчки улеглись, и лишь иногда по планете прокатывались отдалённый гул и дрожь. Солнце висело на западе, светло-красное, огромное, похожее на чечевицу, и всё никак не садилось. Было тихо. Кав поднялся, И принялся расхаживать по заваленном вещами, не прибранному пустынному дому. Здесь царила тишина. Он подошёл к магнитофону и поставил первую попавшуюся ленту. Это была чистая электронная музыка, лишённая гармонии и голосов. Музыка кончилась, тишина осталась. Форменный комбинезон пию с оторванной пуговицей висел над кучей образцов породы. Каф смотрел на него. Тишина продолжалась. Детский сон. Нет никого на свете, кроме меня. Во всём мире ни одного живого существа. Низко над долиной, к северу от купола, сверкнул метеорит. Рот Каф открылся, будто он хотел что-то сказать, но не раздалось ни звука. Он быстро подошёл к северной стене и вгляделся в желатиновый красный сумрак. Звёздочка подлетела и опустилась. Перед люком возникли две фигуры. Когда они вошли, Каф стоял у люка. Скафандр Мартина был покрыт пылью и оттого казался старым, покоробленным, словно поверхность либры. Пью поддерживал его под руку. Он ранен. Пью снял скафандр, помог Мартину раздеться. Перенервничал. Сказал он коротко: Обломок скалы упал на ракету, сказал Мартин, усаживаясь за стол и размахивая руками. Правда, меня там не было. Я, понимаешь, приземлился и копался в угольной пыли, когда почувствовал, что всё вокруг затряслось. Тогда я выбрался на участок вулканической породы, который присмотрел ещё сверху. Так было надёжнее, и дальше от скал. И тут же увидел, как кусок планеты рухнул на мою ракету. Ну и зрелище! Тогда мне пришло в голову, что запасные баллоны с кислородом остались в ракете. Так что я нажал на кнопку тревоги, но по радио связаться ни с кем не смог. Во время землетрясений здесь всегда так бывает. Я не знал, получили ли вы мой сигнал, а вокруг всё прыгало, и скалы разваливались на глазах. Летели камни, и пыль поднялась такая, что в метре ничего не видно. Я уже начал подумывать Что же я буду делать? Через пару часов, как увидел, что старик Оуэн кружит над траншеей в пыли и камнях, словно огромная уродливая летучая мышь. Есть будешь? спросил Пью. Конечно, буду. А как ты здесь пережил землетрясение, Каф? Повреждений нет? Не такое уж и сильное было землетрясение, правда? Что показывал сейсмограф? Мне не повезло, что я оказался в самой серединке. Чувствовал себя так, как на Рихтере 15, словно вся планета рассыпалась. Садись, сказал Пью. Ешь. После того, как Мартин поел, поток слов истощился. Мартин доплёлся до койки, всё ещё стоявшей в том дальнем углу, куда он поставил её, когда Пью пожаловался на его храп. Спокойной ночи, безлёгочный валлиец, крикнул он. Спокойной ночи. Больше Мартин ничего не сказал. Пью затемнил купол, убавил свет в лампе, пока она не стала гореть жёлтым светом свечи. Затем, не говоря ни слова, сел, погрузившись в свои мысли. Тишина продолжалась. Я кончил расчёты. Пью благодарно кивнул. Я получил сигнал Мартина, но не смог связаться ни с ним, ни с вами. Сделав над собой усилие, Пью сказал: "Мне не следовало улетать. У него ещё оставалось кислорода на 2 часа, даже с одним баллоном. Когда я помчался туда, он мог направиться домой, так бы мы все друг друга растеряли". Но я перепугался. Тишина вернулась, нарушаемая лишь негромким храпом Мартина. Вы любите Мартина? Пью зло взглянул на него. Мартин мой друг. Мы работали вместе, и он хороший человек. Он помолчал, потом добавил через некоторое время: "Да, я его люблю. Почему ты спрашиваешь?" Как ничего не ответил, только смотрел на Пью. Выражение его лица изменилось, словно он увидел что-то, чего раньше не замечал, и голос его изменился. «Как же вы можете? Как вы?» Но Пью не сумел ему ответить. «Я не знаю», — сказал он. «В какой-то степени это вопрос привычки. Не знаю. Каждый из нас живет сам по себе. Что же делать?» Если не держаться за руки в темноте. Странный горящий взгляд Кафа потух, словно сожжённый собственной силой. Устал я, сказал Пью. Но ну и жутко же было разыскивать его в чёрной пыли и грязи, когда в земле раскрывались и захлопывались жадные пасти. Я пошёл спать. Корабль начнёт передачу часов в 6. Он встал и потянулся. Там клон, сказал Каф. Они везут сюда другую исследовательскую команду. Ну и что? Клоны с двенадцати. Я их видел на посирении. Каф сидел в жёлтом тусклом свете лампы и, казалось, видел сквозь свет то, чего он так боялся. Новый клон, множественный я, которому он не принадлежал. потерянной фигуркой сломанного набора фрагмент не привыкший к одиночеству не знающий даже как можно отдавать свою любовь другому человеку теперь ему предстоит встретиться с абсолютом с замкнутой системой клона из 12 близнецов слишком многое требовалось от бедного парня проходя мимо пью положил руку ему на плечо Шеф не будет требовать, чтобы ты оставался здесь с клоном. Можешь вернуться домой. А может, раз уж ты космический разведчик, отправишься дальше с нами? Мы найдём тебе дело. Не спеши с ответом. Ты справишься. Бью замолчал. Он стоял, расстёгивая куртку, чуть сгорбившись от усталости. Кав посмотрел на него и увидел то, чего не видел раньше. Увидел его. О, напью, другого человека, протянувшего ему руку в темноте. Спокойной ночи, пробормотал полусонный пью, залезая в спальный мешок. И он не услышал, как после паузы Каф ответил ему, протянув руку сквозь темноту.